Природные факторы. Их накрыло неожиданно. Возможно, они могли сообразить раньше по усилившейся плотности помех, однако явление, с которым они столкнулись, было абсолютно новым фактором. Даже футурологи, заблаговременно предсказывающие парадоксы синхронного задувания, не могли этого предвидеть. Вселенная, тем более сильно потревоженная, часто преподносит смертельные казусы зазевавшимся. Несмотря на то, что парнокопытный зависал достаточно высоко, он, тем не менее, не достиг границы ионосферы. Поэтому его узконосые локаторы пялили свои раструбы вверх, хотя и под разными углами. Из-за этого он не слишком часто озирался по сторонам. Воздушные массы на почти 20-километровых высотах несутся достаточно быстро, однако сам воздух более разряжен и потому ветры обладают как бы разжиженной силой. Явление, с которым столкнулся Толкай, противоречило общепринятым нормам. Это было относительно плотное образование, чем-то похожее на смерч, однако, в отличие от него, крутящее свою карусель в другой плоскости. В общем, оно представляло собой нечто похожее на гигантский тороид, подвешенный в высоте и гоняющий внутри своей структуры закольцованную воздушную массу. Конечно, если бы это были все его свойства, дело для Толкая закончилось бы не так трагично. Разумеется, имея он на борту менее опытных пилотов, что в принципе в условиях абсолютного дефицита топлива было общепринятой нормой, даже само неожиданное всасывание в кольцевой поток могло бы привести к гибели. Однако за штурвалы парнокопытного держались асы, и их мгновенные инстинкты относительно быстро стабилизировали ситуацию. Вначале дирижабль лег на бок. Одновременно его поволокло вверх, но все же быстро развернутые в поворотных цапфах двигатели не дали машине опрокинуться. Кое-кого из исследователей порядочно тряхнуло, но их пристегнутые к креслам тела остались целёхонькие. В это время упирающийся, что и смочить и не толкай, уже тащила в темноту. Вихревой поток сорвал непомерно далеко выдвинутую параболическую антенну. Примерно десятую долю секунды она не могла расстаться с летающей машиной, натягивая плетение из гибких волноводов. Затем все-таки сорвалась, обрела самостоятельность и, презрев гравитацию, новорожденная летающей тарелкой умчалась ввысь. Волновод на кабельную связку сорвало скрепление, а натяжение дернуло ее назад. Ожившей металлической змеей она изогнулась и атаковала передний тяговый винт. С неслышным в окружающей кутерьме визгом умчались куда-то его хрустальные ножи. Волноводы тоже перерубило, так что они даже не успели вывести из строя нанизанные на единую ось вторую, третью и четвертую винтовую пару. Это было везение, но все-таки парнокопытный потерял часть своей мощи. Пока пилоты отрабатывали новую вводную, которая была только одной составляющей и свалившегося на голову букета, дирижабль-геликоптер волокло дальше, гоня по краю гигантского тороида. Однако никакого знания о форме заглотнувшего их феномена летчики не имели. Главное, что они делали, не прекращая работать рычагами и кнопками, было неотрывное наблюдение за радаром. Толку от этого почти не было. Индикатор шел рябью, будто демонстрируя вокруг сплошные скальные массивы. Хуже всего было то, что они не знали не только о форме, размерах и прочих геометрических казусах опасности. Они ничего не ведали о его свойствах. Между прочим, разведывательные средства, затыившегося вдалеке ящера, обратили внимание на странную засветку, но из-за усилившихся помех не смогли предупредить парнокопытный. Точнее, связисты послали предупреждение и теперь кусали локти, не ведая, получено ли оно адресатом. А ведь и не толкаю, для уклонения от феномена хватило бы срочного снижения всего лишь на километр. Он этого не сделал, поскольку научная работа требовала относительно стабильных исходных параметров. А головокружительные трюки, выделываемые почти неуправляемой машиной, отвлекли всех участников от самого главного. Они попали не просто в скоростной смерч, а в смерч перенасыщенной радиацией. Возможно, именно ее присутствие подпитывало его странные свойства. Ведь не могли же это делать отгороженные полевой шторой светила. Поэтому, когда дирижабль-геликоптер наконец выпрыгнул из чрева таинственного тороида, прокаруселив в нем считанные минуты, все находящиеся внутри получили огромную дозу, ведь борта кабины не прикрывали даже предусмотренные конструкцией броневые листы. Все. Все было снято ради достижения рекордных высот.